То есть все имеет место быть, разные виды творчества, разные направления, да, просто они несут разную информацию. Да. И главное, чтобы сам художник подразумевал, что он хочет сделать, ведь многие обманываются, считая, что если их произведения не воспринимаются, это просто примитивные люди, они не доросли до их произведения. Это просто попытка самоутвердиться и самоуспокоиться, но оно в принципе, это произведение несет такую основу, его нельзя так подразумевать. Но то, что именно так пробовать делать, как ты умеешь, конечно, ты имеешь право. Ты так умеешь, но не стяги к себе лавры какие-то, до которых еще надо расти большим-большим трудом.